Очнувшись от пустого тяжелого сна, я обнаружил, что лежу на диване, скрючившись в прямоугольнике утреннего света, струящегося из окна у изголовья. Вставать я не спешил, пытаясь сообразить, где я и как здесь оказался. Чувство было скорее приятным. Но мгновенно омрачилось, едва я вспомнил, что произошло вчера вечером. Я сел, потирая отпечатавшийся на щеке узор диванной подушки. Резкое движение отдалось головной болью. На столике передо мной рядом с переполненной пепельницей стояла почти пустая бутылка феймс Граус» и был разложен пасьянс. Значит, мне не приснилось. Значит, все было на самом деле. Хотелось пить. Я пошел на кухню и выпил стакан воды из-под крана. На кухонных часах было семь. Налив себе еще воды, я вернулся в гостиную и сел на диван. От первого стакана, опрокинутого залпом, меня слегка подташнивало, и я пил медленно, мелкими глотками, поглядывая на покерный пасьянс разложенный Генри. Должно быть, он принялся за него, когда я лег спать. Вместо того, чтобы постараться собрать флеши по вертикали и фул из каре по горизонтали, что было бы разумно, он попытался выложить пару горизонтальных стрит-флешей и все испортил. Интересно, почему он решил сыграть так? Хотел испытать удачу или просто устал? Я собрал карты, перетасовал их и разложив одну за другой в соответствии с правилами, которым он сам же меня и обучил, набрал на 50 очков больше. На меня смотрели холодные, самодовольные лица. Валеты в черном и красном, пиковая дама с предательским взглядом. Внезапно меня сотрясла пробежавшая по всему телу волна слабости и тошноты. Не раздумывая, я вышел в прихожую, натянув пальто, тихо выскользнул из квартиры. В утреннем свете коридор был похож, на больничный бокс. Помедлив на площадке, я оглянулся на дверь Фрэнсиса, уже неотличимую от других в длинном безымянном ряду. «Наверное, если я и испытал миг сомнения, то именно тогда, стоя на промозглой неуютной лестнице и глядя на дверь только что покинутой квартиры. Кто эти люди? Насколько хорошо я их знаю? Могу ли я хоть кому-нибудь из них доверять, если на то пошло?» Почему они рассказали обо всем именно мне? Забавно. Но, размышляя об этом сейчас, я понимаю, что в то утро, в ту самую минуту, пока я хлопал глазами на лестнице, у меня была возможность избрать другой путь, совершенно отличный от того, которым я в итоге пошел. Но, конечно же, я не распознал критический момент. Сдается мне, мы никогда не распознаем его вовремя. Я просто зевнул и, стряхнув мимолетный дурман, Пошел дальше вниз. Придя домой, я понял, что больше всего хочу задернуть занавески и нырнуть в постель, вдруг показавшуюся мне самой желанной на свете. Слежавшаяся подушка, грязные простыни, все как всегда. Но об этом нечего было и думать. Через два часа начиналась композиция, а я еще не сделал домашнюю работу. Нужно было написать сочинение на две страницы, взяв темой любую из эпиграм Калимаха. У меня была готово только страницы и в спешке я принялся за вторую, выбрав короткий и не совсем честный путь. Сначала текст по-английски, затем дословный перевод на греческий. Джулиан предостерегал нас от этого. Смысл занятий композицией, по его словам, заключается вовсе не в том, чтобы лучше освоить формальную сторону языка. Для этого есть множество других упражнений, а в том, что при правильном спонтанном выполнении они учат думать по-гречески. «Втиснутый в жесткие рамки незнакомого языка изменяется сам ход ваших мыслей», — говорил он. «Некоторые привычные понятия становятся вдруг невыразимыми. Другие, прежде неведомые, напротив, пробуждаются к жизни, обретая чудесное воплощение. Должен признаться, мне сложно объяснить по-английски, что именно я здесь имею в виду. Могу лишь сказать, что инцендиум по своей природе совершенно не похож на «фе», от которого француз прикуривает сигарету, и оба не имеют почти ничего общего с неистовым нечеловеческим пир, знакомым грекам тем огнем, который ревел на башнях Трои и, завывая, рвался к небу на пустынном открытом всем ветрам берегу, где был возведен погребальный костер Патрокла. Пир. В одном этом слове для меня заключена вся тайна, вся кристальная чудовищная ясность древнегреческого языка. Как сделать так, чтобы вы увидели этот странный суровый свет, пронизывающий пейзажи Гомера и сияющий в диалогах Платона? Чуждый свет, для которого в нашем языке нет имени. Наш родной язык — это язык сложностей и частностей. Вместилище чучел и черпаков, подкидышей и пива. Это язык капитана Ахава, фальстафа и миссис Грэмп. И хотя он идеально подходит для размышлений подобных персонажей, от него нет ни капли прока, когда я пытаюсь описать с его помощью то, за что так люблю греческий. Язык, не знающий вывертов и уловок. Язык, одержимый действием и упивающийся созерцанием того, как действие это множится, неутомимо марширует вперед, а все новые и новые действия ровным шагом вливаются в хвост колонны с обеих сторон. И вот уже весь длинный и четкий строй причины и следствия движется к тому, что окажется неизбежным и единственно возможным концом. В каком-то смысле именно поэтому мне были так близки мои одногруппники. Им тоже был знаком этот давным-давно погибший пейзаж, прекрасный и мучительный. Им тоже случалось, оторвавшись от страниц, смотреть на мир глазами жителей V века до нашей эры В такие минуты он казался им вялым и чужим словно бы и не был для них родным домом. Это и восхищало меня в Джулиане, и особенно в Генри. Их разум, их зрение и слух непрестанно обретались в границах строгих древних размеров. Мир, или, по крайней мере, мир, каким знал его я, и вправду не был им родиной. Они были аборигенами той страны, по которой я брел всего лишь восхищенным туристам, и корни их уходили настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Древнегреческий трудный язык, действительно очень трудный, и есть немалая вероятность, что, проучив его всю жизнь, человек так и не сможет связать на нем двух слов. Однако даже сейчас я не могу вспоминать без улыбки, как скованно и продуманно, словно речь хорошо образованного иностранца звучал английский Генри в сравнении с изумительной беглостью и уверенностью его греческого, красноречивого, остроумного, живого. Я всегда восхищался тем, как Генри и Джулиан спорят и перешучиваются, беседуя по-гречески. На английском я ни разу не слышал от них ничего подобного. Столько раз Генри снимал при мне трубку с привычным осторожным раздраженным «Алло», и я никогда не забуду безудержную радость его «Кер», когда на другом конце провода оказывался Джулиан». После услышанного накануне строчки о любовных клятвах, лепестках роз и крыльях шелунишки и рота меня совсем не привлекали. В итоге мой выбор пал на одну из эпитафий, в переводе звучащую так. «На рассвете мы предали огню Меланипа, на закате дева Басила лишила себя жизни, ибо не могла больше длить ее, положив брата на погребальный костер, и на дом снизошло двойное горе». И вся кирена склонила голову в виде опустошения, посетившая обитель счастливых детей. Не прошло и часа, как я дописал сочинение. Прочитав все от начала до конца и проверив окончание, я умылся, надел свежую рубашку и, захватив книги, отправился к банне. Из нас шестерых только мы с ним жили на кампусе. Его корпус от моего отделяла лужайка. Банни жил на первом этаже, что, полагаю, было для него страшно неудобно — ведь почти все время он наколачивался наверху, на общей кухне, кладил брюки, рылся в холодильнике или просто торчал в окне, окликая всех подряд. Постучав и не услышав ответа, я поднялся на кухню и увидел, что Банни в одной майке сидит на подоконнике и пьет кофе, листая какой-то журнал. К моему удивлению, с ним были и близнецы. Чарльз стоял, скрестив ноги и, угрюмо помешивая кофе, глядел в окно, а Камилла, и это весьма удивило меня, потому что хлопоты по хозяйству с ней никак не вязались, гладила рубашку Банни. «О, привет, старик!» — сказал Банни. «Заходи, а мы тут кофе гоняем!» «Да, как видишь», — добавил он, заметив, что мой взгляд прикован к Камиле, стоящей у гладильной доски. «Женщины отлично годятся для одной, нет, для двух вещей, хотя, будучи джентльменом...» — он лучезарно подмигнул. Я не стану называть вторую. Разнополое собрание, все дела. Чарльз, налей ему кофе, а? «Не надо мыть, и так чистая, прикрикнул он, когда, достав из сушилки на драковиной кружку, Чарльз открыл кран. «Написал сочинение?» «Ну да. Какая эпиграмма?» «Тридцать вторая». «Ха! Что-то всех потянуло на слезливые штучки. Чарльз взял ту самую, где девицы убиваются по умершей подружке. А ты, Камила, что выбрала?» Четырнадцатую отозвалась Камила, не поднимая головы, и зверски припечатала воротник кончиком утюга. «Ха! А я взял одну такую пикантную эпиграмку. Кстати, Ричард, ты когда-нибудь бывал во Франции?» «Нет». «Тогда айда с нами этим летом». «С нами? С кем?» «Ну, со мной, с Генри». От неожиданности я открыл рот. «Во Францию?» мои Двухмесячный тур, просто офигенно! Вот, зацени!» С этими словами он бросил мне журнал, оказавшийся глянцевым проспектом. Я бегло просмотрел его. Это и вправду был сногсшибательный тор. Круиз на баржах с каютами «Люкс» стартовал в Шампани. Сменялся полетом на воздушных шарах до Бургундии. Оттуда вновь продолжался на баржах, именуя «Бажале», проходил по Ривьере, Каннам и Монте-Карло. Буклет изобиловал сверкающими фотографиями. Изысканные блюда, украшенные цветами баржи, лопающиеся отчасти туристы, которые обливались шампанским и махали из гондол крестьянам хмуро поглядывавшим на них с раскинувшихся внизу полей. «Что, здорово, а?» «Не то слово. Время, конечно, неплохо, но вообще-то порядочная дыра, если разобраться. Ну и потом лично мне хотелось бы больше свободы, веселья, что ли». Не сидеть, как всегда, на месте, а плыть себе, доплыть да опять же, с парочкой местных обычаев познакомиться. Вот увидишь, Генри в кое то веки нормально оттянется, но это только между нами». «Да уж, пожалуй, на всю катушку», — подумал я, разглядывая фотографию женщины со скаленной улыбкой психопатки, выставившей перед собой французский багет. Близнецы старательно избегали моего взгляда. Камилла склонилась над доской, Чарльз, опершись о подоконник, все высматривал что-то в окне. «Да, вот эта задумка с шарами просто отличная», — беззаботно продолжал Банни. «Но я все думаю, а как же они там э, нужду справляют? За борт или как?» «Слушайте, мне нужно еще несколько минут», — вдруг сказала Камилла. «Уже почти девять. Чарльз, идите с Ричардом прямо сейчас. Скажите Джулиану, чтобы начинал без нас». «А что так долго-то?» — недовольно спросил Банни, вытянув шею в сторону доски. «В чем проблема? Вообще, кто тебя учил гладить?» «Никто, мы отдаем белье в прачечную». Чарльз направился за мной к выходу, отстав на пару шагов. Мы молча прошли по коридору, спустились по лестнице, но на первом этаже он поравнялся со мной и, схватив за руку, втащил в пустую комнату для игры в карты. В 20-30-х годах Хэмпден пережил повальное увлечение бриджем, когда же энтузиазм угас комнатом комнатам так и не нашлось применения. Разве что время от времени кто-нибудь сбывал там наркотики, печатал на машинке или устраивал тайные свидания. Он закрыл дверь, прямо передо мной оказался древний карточный стол, инкрустированный по углам четырьмя мастями. «Нам звонил Генри», — понуро вымолвил Чарльз, колупая большим пальцем отслоившийся край бубны. «Когда?» «Рано утром». Я не знал, что на это ответить. «Извини», — сказал Чарльз, поднимая глаза. «За что?» За то, что он рассказал тебе, вообще за все, камила так расстроилась. Он выглядел спокойным, усталым, но спокойным, и в его ясных глазах я прочел тихую печальную искренность. Неожиданно к горлу подкатил комок. Я питал симпатию и к Генри, и к Фрэнсису, но о том, что какая-нибудь беда приключится с близнецами, было просто страшно подумать. С щемящим чувством я вспомнил, как хорошо они всегда ко мне относились». Какой милой была Камила в те первые напряженные недели, и как Чарльз, словно повинуясь некоему шестому чувству, навещал меня в самые нужные моменты. Или вдруг оборачивался ко мне в толпе, излучая негласный посыл бальзамом, проливавшийся на сердце, что мы с ним особые друзья. Вспомнил все наши прогулки, поездки и ужины у них на квартире. Вспомнил их письма, которые с таким постоянством приходили ко мне в долгие зимние месяцы. Откуда-то сверху раздался стон и рев водопровода. Мы переглянулись. «Что вы собираетесь делать?» — спросил я. Кажется, на протяжении последних суток я только и задавал всем этот вопрос, но так и не получил удовлетворительного ответа. Чарльз пожал плечами. Вернее, это было забавное, однобокое поддергивание, общее у них с камелой. «Откуда я знаю?» — сказал он устало. «По-моему, нам пора идти».